Глава 12. С приходом человека духи заразились очень страшной болезнью под названием чувства. Некогда бесстрашные войны, которых не интересовало ничего, кроме выживания, теперь имели очень сложную психологическую структуру. И Локи тоже успел заметить, как нестабильность эмоционального фона буквально мешала ему жить. Она могла привести к очень жутким последствиям, И это сильно напрягало. А ситуация-то, по сути, простая. Ребенок отказался идти по стопам родителя и выбрал свой путь. Отвратительный и ужасный, который перечил всем правилам семьи. Но зато свой. Впервые за две тысячи лет Локи чувствовал себя подавленным. Дети растут и улетают из родительского гнезда. Они точно так же заряжаются от людей эмоциями. Но что самое страшное, в голове ребенка появляется мысль — Идея. В общем, что-то, что заставляет его переворачивать все с ног на голову. Некогда воинственная и готовая уничтожить весь мир Рудольф превратилась в человеческую служанку. Но искренне ли это выбор? Готов ли отец принять этот самый выбор? Нет. Впервые за две тысячи лет Локи искренне корил себе. Ведь это он когда-то отпустил Рудольфину. Это он сказал ей жить так, как она захочет. В конце концов, это именно Локи научил свою дочь всегда стоять на своем. Но это же глупо! Для чего сильнейшей ураганной богине носиться по дому с пипидастром, нянчиться с человеческими детенышами, и, что еще хуже, выслушивать нотации от этих ублюдских людей, которые гордо именуют себя хозяевами? Рудольф была воспитана иначе. Локи взращивал в ней великого завоевателя — воина — который пойдет против людей вместе со своим отцом. И Рудольф была согласна. Она же клялась, что никогда не предаст иди и говорила об этом крайне убедительно. Но больше всего Локи сейчас корил себя за то, что осмелился поднять руку на любимую дочь, не совладав со своим гневом. Он, как настоящий родитель, должен был в первую очередь поговорить, Но встреча произошла настолько внезапно, что скандинавского бога захлестнули эмоции. Он понял, насколько сильно соскучился по Рудольф, и вместо того, чтобы улыбнуться, дочь испугалась и возненавидела его. Ну, подростки часто совершают ошибки. Рудольф же еще совсем юная. Конечно, загадочное и непонятное существо в лице Демидова могло с легкостью ее очаровать. Девочки в этом возрасте очень любознательны, но опять же... Не могла Рудольф все 200 лет притворяться. Она стала такой намного раньше Демидова. А значит, что его вины во всем этом нет? допускай да Демидов хоть сто тысяч раз кинется защищать Рудольф. Мнение Локи это не изменит. Люди ущербны и уродливы. Они умудрились загадить планету всего за две тысячи лет. Почему? Да потому что человечество лишили основной функции — перерабатывать энергию для своих богов. И люди расслабились. Им в итоге не осталось ничего, кроме как производить и потреблять. Людям не хватает сдержанности и мозгов, чтобы понять этот мир. Им нужны умы, которые будут через телевизор вбивать в головы всякую муть. Им нужны дорогие вещи, чтобы подчеркивать свой престиж и важность в так называемой иерархии людей. Им нужны синтетические развлечения в виде кино, сериалов и международной сети. Закрылись в своих бетонных коробках и сидят, позволяя аристократам тут всем заправлять. А чем аристократы отличаются от простолюдинов? Фамилией. Принадлежностью к определенной семье. Все. Разве достоин существовать мир, в котором все решает фамилия? Причем ладно бы всем эту особую фамилию выдавали бы за подвиги или очень глобальные заслуги перед обществом. Так нет же. Большинство получало особую фамилию просто по наследству. Человек ничего не сделал, просто родился в этой семье, и ему доступны все привилегии особой фамилии. Справедливо ли это по отношению ко всем остальным? Нет. Даже в обществе духов, прежде чем занять место в иерархии, приходилось сильно стараться, но это было давно. Сейчас жалкая пародия иерархии зависит от того, какую семью выбрал дух. То есть и здесь все зависело от особой фамилии. Не мира а большущий зал ярлыков и наименований. Смотреть противно. Открыв дверь нового штаба, Локи тут же встретился взглядом с Фейдом, который развалился на стуле и тыкался в странный прибор, что отдаленно напоминал сотовый телефон, только шире и... без кнопок. «Как успехи, мой северный друг!» — поинтересовался Фейд и тут же поднялся навстречу скандинавскому богу. «Успехи?» Локи лишь фальшиво улыбнулся. «Знаешь, а все не так уж и плохо на данный момент». «Неужели убил?» — удивилась спустившаяся со второго этажа малютка Мэй. «Убил». Бог мгновенно подлетел к Фейду и, схватив за шею, поднял в воздух. «Свою веру в организаторские способности этого идиотского мешка!» «Эй, -э, тише, приятель!» — прокряхтел бедолага, болтая ногами в воздухе. «Давай не будем действовать настолько кардинально, ладно? Просто скажи, что случилось!» «Ты прекрасно знал, кого попросила о помощи! Ты прекрасно понимаешь, что я не прощаю ошибок и предательства, и уж тем более я не позволю обходиться с собой, как с пушечным мясом!» — прорычал Локи, крепче сжавшую Фейда. «Во имя всех ветров судьбы! Ответь, что за тварь вы мне подсунули!» «Господин Локи, ради всего святого! Отпустите нашего командира!» — взмолилась Мэй. «Лучше расскажите, о ком идет речь!» «О Демидове! Он может с легкостью наносить мне существенный урон! А такая возможность была только у первых! Отвечайте, что это такое? Древнее божество в человеческом обличии?» «Не знаю!» — выдохнул Красинус. «Наш исследовательский отряд был уничтожен. Я очень надеялся, что ты разгадаешь загадку» а еще лучше убьешь его. — Хорошо. Локи отпустил Фейда, а затем злобно посмотрел ему в глаза. — Мало того, что ты, как лидер группы, не знаешь, с чем именно мы имеем дело, так ты еще и не потрудился узнать о точном составе вражеского отряда. — Вы да что там узнавать? Ты сильнее любого второсортного башка. — Второсортного? — говоришь. Скандинавский бог на отмаш врезал Фейду пощечину. — Анубис! который — страж весов, и его младшая сестра — великая защитница Рима. Это, по-твоему, второсортные башки? Не знаю, откуда ты пришел, но там явно не потрудились изучить хотя бы крупицу нашей истории. Истории? Ты же мудрый и прекрасно знаешь, что история пишется победителями. Есть архивы, справки, выписки, письменные переписки, банки данных, в конце концов. Мы пытались получить доступ к банку данных, «Ну, у разведывательной группы ничего не получилось». «Ага, не получилось», — усмехнулся Локи. «И ты решил просто закинуть меня непонятно куда и непонятно к кому, да?» «Слушай, мне рекомендовали тебя, как сильнейшего. Ты не справился с первого раза, я это понимаю. Сложный враг, к ко которому у нас нет ничего, кроме земного имени, но он практически в одиночку расправился с группой жнецов». «Вот!» «Расправился в одиночку, и группа жнецов не должно говорить о том, что Демидов бесконечно опасен, мать твою!» «Я предполагал, что ты с ним справишься, но, тем не менее, твой проигрыш не страшен. Лучше расскажи, каким образом он тебя одолел. У него есть какие-то особые технологии?» «Это уже не имеет значения, Фейд», — сухо ответил Локи. «С такими силами, как у нас сейчас, о Демидове можно не мечтать». Даже с учетом осколка. У нас нет шансов. — Что ты такое говоришь? — возмутился красинос Мы изменим тактику наступления. Проработаем планы, уничтожим его. Демидов подготовлен и хорошо защищен. Это явно не человек. Ни телом, ни духом, ни сознанием. Я как будто столкнулся с опытным воином. Даже слишком опытным. К тому же он выбирает себе в помощники лучших из лучших. Можешь делать, что захочешь, но сейчас у тебя шансов нет. «Хорошо, ты расстроен. Я это понимаю. Поражение — это всегда неприятно, но давай исходить из актуальных данных. Сколько их было?» «Трое, но пришли не все. Я проверил ресторан во время посадки. С Демидовым в общей сложности путешествуют три богини и два древних». «Погодите», — задумчиво произнесла Мэй. «А откуда у первогодки такая боевая группа? Мы изучили местные правила перед началом операции. Кем бы Демидов ни был на самом деле...» Духи в любом случае не сотрудничают с малолетками. То есть они серьезно относятся к положению волшебника в обществе. «Малолетки не вышибают зубы древнему богу при встрече», — сухо ответил Локи. «От Демидова пахнет силой. И все остальные это прекрасно чувствуют». «И что вы предлагаете, господин Локи?» «Нужно хорошенько подготовиться, прежде чем делать следующий шаг. В противном случае нас всех постигнет участь вашего...» «Разведывательного отряда», — пояснил скандинавский бог. «Я не пойму. Ты что, боишься?» — с удивлением спросил Фейт. «Страх тут ни при чем», — строго ответил Локи. «Я видел его силу. Видел силу его слуг. Три против одного — оно и не мудрено. Я бы удивился, если бы ты победил. Так что не надо переоценивать Демидова. Ты просто немного растерял форму. Сейчас потренируешься и...» «Я... Ничего». Не терял! злобно произнес скандинавский бог, приблизившись к Фейду практически вплотную. И дело не только в древних, сам Демидов. Он очень опасен для духов. Я там был, и я говорю тебе то, что видел. Послушай, я понимаю, что ты не хочешь принимать очевидный факт, но у нас на данный момент уже есть воины, готовые пойти в бой. Те, кто уже откликнулся на твой зов. Что? Нет, Фейд. У Демидова есть клыканубица, который блокирует все силы духов. А еще у них есть капиталина-лупа, волчица, которая специализируется на энергорапидисе. Энерго-чего? Другими словами, энергетический каннибализм. До появления людей мы питались друг другом, и капиталина в этом очень преуспела, уже после того, как на Землю пришел человек. Нападете толпой, всем придет конец. Демидов уничтожит твой отряд. И тебя. Твой? Удивился Фейд. Я думал, что ты в нашей команде. Считай, что тебе очень повезло. Я принимаю к сведению твою глупость и снимаю с тебя клятву на сердце. Теперь ты свободен. А я предпочту укоротать свой век в удобной пещере в компании PlayStation и 32-й диагонали. Участвовать в этом суициде я больше не намерен. — Не понимаю твоих опасений. Осколок души громоверца может уничтожить любого духа при грамотном использовании, — возразил Фейд. — Сперва уничтожим всех духов Демидова, а затем займемся им самим. Тем более перевес в нашу сторону. Чего тебе еще не хватает? Локи напрягся, ибо идея с уничтожением всех духов Демидова ему очень не нравилась. Да, Рудольф выбрала другой путь и, возможно, отвернулась от своего отца, но дочерью от этого она быть не перестала. Тут вопрос в другом. Если убрать Демидова, то на Руд больше некому будет влиять. Но опять же, если уничтожить Демидова самостоятельно, то дочь навсегда отвернется от Луки. Это плохой вариант. Но есть и другой путь, более безопасный и выгодный. Например, если сделать так, чтобы Демидова убили новые духи Фейда. Тогда Рудольф будет в ярости и захочет отомстить. Они вместе смогут уничтожить весь отряд Фейда, но Руд будет опустошена она может замкнуться в себе, и тогда ей понадобится поддержка. Поддержка в лице родного отца, и Локи обязательно будет рядом, чтобы исправить все ошибки прошлого». Фу. Локи злорадно ухмыльнулся. «Мне не хватает убедительности, Фейт. Ты же лидер. Замотивируй меня». Скандинавскому богу дали идеальные карты для игры. Главное — грамотно их разыграть. Теперь можно спокойно уничтожить Демидова затем разобраться с группировкой Фейда, чтобы завладеть осколком, а потом, вернув дочь, спокойно строить собственный план по свержению человечества. Идеально. Новые друзья показали Локи, пожалуй, самый главный и важный момент. В сообществе духов достаточно тех, кому не нравится нынешний уклад мира, а значит, все это можно использовать для возвращения Пантеона. Да, будет очень кровопролитная война, но за все нужно платить. И уж лучше расплатиться кровью жалкого биомусора, который посмел напялить на голову чужую корону, да еще и избить с толку бедную Рудольфину. — Да легко. Подумай сам, друг, — продолжил Фейт. Выйдешь из игры сейчас, выбора потом не дадут. Новый пантеон без твоего ведома решит, куда тебя определить. И как ты уже сам понял, церемониться они с тобой не будут. А за те сто лет, пока я правлю этой планетой, ситуацию исправить не получится. Тебя заклеймят дезертиром. «Не думаю, что подобное быстро забудут». «Идет», — с улыбкой ответил Локи. «Хочешь пойти на риск, валяй, спорить и отговаривать больше не буду. Даже помогу ребятам, чем смогу. Однако, если у нас не выйдет, то я вернусь к тебе после бойни и посмотрю в глаза». О, это сладкое чувство с пряной добавкой из «Ну, я же предупреждал». «Возьмете с собой Мэй. Она попытается определить принадлежность Демидова». «Узнаем его слабые места и будем бить по ним». Тут же нашелся лидер группировки. «Да, возможно, у меня получится». В голосе малютки совсем не было уверенности. «А что Мэй сделает? Посмотрит на него со стороны?» «Так на вид Демидов обычный человек. Или, может быть, Мэй чувствует энергоаддор?» «Сильно сомневаюсь. Демидов явно не принадлежит к человеческому роду, но и божественного в нем кот наплакал». Я прочувствовал все это в тонких нотках его энергетического аромата. Что-то совершенно незнакомое, но в то же время, как будто, я испытал некое дежавю. Это почти нереально объяснить. Я даже слова не могу подобрать. Очень сложная и странная субстанция, и чтобы это понять хотя бы на моем уровне, надо понимать всю природу духов, человеческой души и энергии, объяснил скандинавский бог мы квалифицированный специалист и прекрасно понимает во всем, отрезал Фэйт. «Даже боги не знают всего», — хмыкнул Локи. «Как бы ни вышло, что ты отправляешь девчонку на верную гибель». «Кстати, да». Девчушка с подозрением посмотрела на своего командира. «Я уверен в том, что все будет хорошо. Да и вообще гибель... Ха, я тебя не узнаю, друг», — улыбнулся Фэйт. «С каких это пор тебя заботит чужая жизнь?» Это же ты постоянно убивал людей и едва не задрал группу ученых из гильдии заклинателей. Это вопрос прагматичности. Смысл жертвовать специалистам, если в перспективе она может нам пригодиться. Локи без промедления отправил бы Мэй в самое пекло. Но раз она реальный специалист, который сможет изучить Демидова и найти уязвимости, зачем убивать ее сейчас? Пускай выполнит свою задачу, а затем пусть хоть на молекулы разлетится. «Хорошо. Как скажешь, приятель?» Фейтом омерзительно ухмыльнулся. «Если считаешь, что Мэй не будет в безопасности, значит, останется на базе. Основная задача — принести мне голову Демидова. Все остальное второстепенно. К тому же я могу поговорить с руководством и выделить вооруженных людей, которые будут вас прикрывать. Люди нам там не нужны. К тому же у меня появилась пара интересных мыслишек». «Вот, другой разговор». Обрадовался Красинус. Как говорится, на всю воля богов злорадно ответил Локи. Зависит сюда всех. План рассказывать буду. Глинящий лимузин от завода Иполита Романова мчался по идеальной дороге на скорости в 215 километров в час. Красота, да и только. Стоит порадоваться, как вам переследили за дорогами. Не асфальт, а зеркало. Увы, так было далеко не во всех мирах. Как-то раз прилетал на Терру. Не помню уже, какая там была страна, но тоже что-то типа Российской империи. Заплутал один попаданец и решил технологию чистой энергии людям дать. Эдакий Прометей от мира ППА. Так вот, подлетели мы на безопасное расстояние. Я переместился и... Парнишка, как выяснилось, обладал даром предвидения. Короче, поджидал меня, падла. Хотел застрелить, но не получилось. Сбросил на меня огромный сток сена и свалил в гараж. Там прыгнул в крутой кабриолет и полетел прочь, а я сел в чуть более скромный автомобиль. Ух, дороги на той Терри были просто ужасные. Покрытие в трещинах и выбоинах. Ощущение, будто асфальт постоянно бомбардировали, а парнишка в итоге влетел в огромную яму на дороге. Кабриолет перевернулся и куба ему улетел в кювет. Мне даже не пришлось добивать клиента. Сам сдох. Страшно представить, сколько на той терре погибло невинных людей вот таким образом. Ужас! А тем временем Страж Весов подводил разговор к своему плану. «В общем, мне надо узнать у вас...» «Дружище, мы же договорились на «ты», — перебил его я. «Хорошо, профессиональная деформация. Деловой тон, знаешь ли?» «Так вот, прежде чем я расскажу тебе о своем плане, мне необходимо узнать один важный нюанс...» Тихо произнес Анобис. «И какой же?» — Невидимая подруга, которая иногда с тобой переговаривается. Слышал, что она имеет вес в сабспатиуме. — Допустим, — внезапно ответила Хихаль. — И что дальше? — Фу, ничего себе! — удивился страж весов. — Я такого раньше никогда не встречал. уважаемая а вы кто? — Не волнуйся, я хорошая. Так что тебе нужно от моего веса в сабспатиуме? — У духов есть четкие правила. Они строги, как к людям так и к своим сородичам. Если у вас, госпожа, есть возможность оповестить сообщество духов о том, что среди нас скрываются предатели, это сильно облегчило бы нам задачу. — Мне нужны имена. Сказать скажу, да что толку? — У нас уже есть одно имя. Локи, — ответил Нобис. О, послушай, — вздохнула Хихаль. Сказать духом о том, что Локи охотятся на Владимира — это то же самое, что созвать консилиум полиции и рассказать о преступности в Детройте». «И?» Тут уже в разговор вмешался я. «Не понял отсылку». «Боже, я к тому, что все об этом знают, но толку ноль!» — объяснила Хихаль. «Подняв суету среди духов, мы хотя бы немного подстрахуемся. Если кто-то что-то заподозрит, нам сообщат», — ответил Анобис. «Сообщат они». «Ага». Нет, я, конечно, исполню твою просьбу, для меня это не проблема. Но никаких гарантий, что план реально сработает, дать не могу. Я живу дольше вас, госпожа, и прекрасно знаю духов, — возразил Страж Весов. Дольше? — усмехнулась Хихаль. Ну, спорить не буду. Как сделаю, сообщу. — Спасибо, ты супер, — поблагодарил я. — Чаще повторяю это, — ответила невидимая помощница и благополучно ретировалась из моей головы. «Если твой план был основан исключительно на предупреждении, то сразу скажу, затея очень так себе», — вздохнул я. «Нет, подключение всех духов — лишь небольшая подстраховка». Анобис вытащил блокнот и, раскрыв, протянул мне. «Видишь?» А? Ага. Я взглянул на странные формулы. «Это что-то из квантовой физики? Прости, Ан, но я как-то больше по сносу негодных физиономий, если ты понимаешь, о чем я». «Нет, нет, это не физика». «Вернее, физика, но не та. Здесь я подробно расписал законы энергетического общества, азы сотрудничества людей и духов», — пояснил Страж Весов. «То, что находится под символами и конструктами. Разве вы еще не проходили такое?» «К сожалению, я пока на первом курсе университета. Пока изучил только некоторые схемы. Ну и в общих чертах, как работает местная магия. До таких сложных формул еще не добрался». «Понятно». В общем, если коротко, любой дух состоит из энергии, чистейшей энергии, которая оставляет приличный след. То есть, если тело человека испускает слабые биоэлектрические импульсы и тепло, то с телом духа все гораздо сложнее. Душа человека имеет легкий аромат, а дух буквально воняет. «Эй!» — возмутилась Лина. «Я тебе сейчас повоняю за такие слова!» «Посмотри на мою сестру. Что ты видишь?» — поинтересовался Анубис. «Красивую итальянку?» — ответил я. «Дурак!» — злобно фыркнула волчица, и густо покраснев отвернулась, пару раз смущенно дернув рогаликом. «А для меня это сгусток энергии. Я чувствую ее настроение и ее мысли. Знаю, когда она смущена, зла или довольна. Все духи для меня почти как раскрытая книга. Благодаря Энергоадору я прекрасно понимаю их настрой по отношению ко мне». К примеру...» Страж весов немного напрягся. «Лина меня ненавидит. Это нормально. В былые времена я был ничуть не лучше Локи. Устинья считает меня вычурным индиком. Что же, это тоже нормально. Лисички для меня вообще нет дела, что в целом еще более нормально. А вот Жульена. Анубис созадаченно взглянул на нахухлившуюся дракошку. «Видит во мне...» «Соперника?» «Что?» «Ты уже сорок минут не отлипаешь от папули, и он с интересом слушает тебя, а на меня даже внимания не обращает», — фыркнула Жуля. «Меня с самой столицы не держали на ручках и не чухали. Это возмутительно!» «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха», рассмеялась Устинья. «То есть ты, мурмя, думаешь, что вкусняш всегда будет к тебе добр и ласков? Как бы не так! Меня он заманивал сладкими речами и обещаниями, что поглаживания будут хотя бы раз в день. И что в итоге?» Пока сама в образе кошки под руку не нырну, хрем что будет. Добился меня и окончательно расслабился. Типичный мужик, что тут еще сказать? Жильена, ты должна помнить наш разговор, строго произнесла Рудольф. Хозяина интересуют только огромные пушки, сильнейшие боги типа Анубиса и мегакорпорации. Анубис по всем параметрам входит в зону интереса хозяина. Страшвейсов тут же скривил физиономию. Звучит мерзко. — холодно произнес он. — Ну, не успела я создать мегакорпорацию, ибо большую часть жизни провела в пещере. Извините. Жуля насупилась еще больше. — А сила у меня есть. И с пушками, если надо, я обращаться умею. Недаром столько лет отдала охранке. — Поздравляю, — вздохнула Лина. — Господин, я же говорила, что ты нас слишком сильно балуешь. — Вот, смотри, к чему это приводит. — Она просто шутит, — отмахнулся я. — Шутит? Волчица неодобрительно покачала головой. «Поскольку именно мне довелось вытащить это чудо в люди, то я прекрасно знаю, какие у нее проблемы с головой. Это тот самый тип девушек, которых надо держать в ежовых рукавицах, ибо только дашь слабину, они сядут на шею и ножки свесят. А поскольку Жильену долгое время держали в узде, сейчас она отрывается на полную катушку». «Это правда?» Я строго взглянул на дракушку. «Ну...» Но... Та не знала, куда деть взгляд, и виновато улыбнулась. «Конечно же нет! Я просто пошутила. Знаешь, юмор у меня такой». «Видишь?» Я посмотрел на Лину. «Да-да-да, хорошая стратегия», — пожав плечами, ответила волчица. «Так, вернемся к разговору». Я вновь повернулся к Анобису. «К чему ты рассказывал про ароматы богинь?» «Да это для примера. Вот смотри». Любая мозговая деятельность человека — это короткий биоэлектрический импульс. И если мы создадим приемник коротких биоэлектрических импульсов мозга человека, то научимся в буквальном смысле читать мысли людей. Будет как радиоприемник только на первом этапе это, конечно, позволит считывать нам чистые эмоции. Но вскоре дойдем и до вполне сформулированных сигналов. Здорово. Правда, только вот к чему был перескок на людей. Теперь служим 2 и 2. Но в смысле сгустки энергии – ароматы и биоэлектрические импульсы мозга. И поймем, что у духов все гораздо проще. Наши мысли и чувства – это довольно сильные колебания в общем энергетическом фоне. И как бы это смешно ни звучало, но я могу сделать аппарат, который в буквальном смысле будет определять качество мыслей у духов в радиусе. Ну, думаю, что приблизительно до двух километров. «То есть ты сможешь увидеть, что чувствуют другие духи по отношению к тебе, прямо как я?» «Нет!» — воскликнула волчица. «Не надо ему ничего видеть! Это... это ужасно! Как же личная жизнь?» «Личная жизнь подождет. Безопасность хозяина у нас должна быть превыше всего. Разве нет?» С укором спросил Анубис. «Погоди, то есть я смогу читать мысли всех духов?» — удивленно спросил я. «Но это как-то тяжело» и будет сильно отвлекать. Мы все сделаем проще. Думаю, это будет что-то типа радара, который распознает колебания негативной энергии по отношению к тебе. Да ну! Ты гонишь! Говорю же, все это — математическая формула. К тому же я работал над подобной штукой. Правда, заказчик умер от старости, так и не дождавшись свой аппарат. Да и я с отсутствием мотивации малость подзабил на данный проект. То есть я прямо смогу видеть духов, которые негативно настроены по отношению ко мне. Я правильно понимаю? Все верно. Пока звучит как фантастика. Причем крайне мягкая, с сомнением произнес я. Почему? Мысли и эмоции духов серьезно влияют на энергетический фон. Это сложно объяснить, понимаешь? Надо разбираться во всех тонкостях ароматов и энергии. Ты же у нас еще новичок. Поэтому тебе сложно представить, но для меня подобный аппарат — лишь дело времени. — Хорошо. И сколько этого самого времени тебе понадобится, чтобы его доделать? — Пара недель в московской лаборатории хватит за глаза. Анубис показал мне большой палец. — Отлично. Только вот мы ничего не знаем про нашего противника. Ну, кроме того, что за него выступает один из самых сильных древних. Я к тому, что за две недели может произойти все что угодно, — вздохнув, ответил я. «Девчонки тебя защитят. Я передам Лине Клык, так что вы без проблем справитесь. Я более чем уверен в этом. К тому же, если вспомнить, как лихо ты отлупасил Локи...» «Это все хорошо, но... Какого-то более быстрого варианта нет?» «Увы, даже у меня возможности ограничены. Собственно, поэтому и хотел подстраховаться через сообщество духов». «Печально», — вздохнул я. Но радует, что у нас хотя бы есть план. Все будет хорошо. Главное, не суетиться. Страж весов как будто ожил. В его глазах загорелся настоящий огонь. Всегда холодный, рассудительный и очень заторможенный Анубис сейчас очень быстро говорил и... Ему все это явно нравилось. Вижу, ты в восторге от всего происходящего. Еще как. Впервые за долгое время я чувствую себя востребованным. «Зачем разрядники, когда гости из другого мира сами приходят к тебе? Правда, как враги, но это все равно здорово. И прежде чем мы убьем новых друзей Локи, я бы очень хотел с ними поговорить». «Вряд ли узнаешь от них хоть что-то. Жнецы не особо любили говорить, даже под угрозой смерти, а новые агенты Сааджа будут прибегать к суициду в случае поражения». «Почему?» — удивился Анубис. «Они прекрасно осознают, что с ними сделает начальник, если те потерпят неудачу», — пожав плечами, ответил я. «О, понимаю, но я все же попробую». «Пробуй?» — я развел руками. «Но это только в случае, если от них хоть что-то останется». «Это да», — вздохнул Анобис. «Только вот я все же решительно не понимаю. Если есть возможность захватить себе опасное божество, то почему наш враг...» «Как будто стесняется». «Не стесняется». Локи остановил Рудольф. «В противном случае он взорвал бы дирижабли к чертовой матери, и тогда нам пришлось бы играть в супергероев». «Это сейчас. Я говорю в целом. Почему они не устраивали теракты раньше? Почему не взрывали здания и дирижабли? Почему не подстраивали аварии на Макулях? Убийство в открытую для него слишком низко? Или же он сердобольный сам по себе?» Просто лично я не вижу логики. Если этот самый Саадж хочет уничтожить мир, зачем ему вообще церемониться с людьми? О, это хороший вопрос, но нам с тобой опять придется подключить фантазию. Проведя рукой чуть выше головы, ответил я. Опять якобы. Все верно. Так вот, вспоминаем про тех могущественных существ, которые управляют огромной межвселенской империей. Они создали особую машину, которая очень хорошо считает. И эта самая машина при помощи сложного алгоритма высчитала, что все населенные разумными существами миры проходят через определенные точки. Назовем их ключевыми событиями, ну или чекпоинтами, если тебе так удобнее. Ключевое событие круче звучит. Хорошо. Так вот, машина высчитала алгоритм, из которого стало понятно, что каждый мир проходит через одинаковые ключевые события. Если нарушить ключевое событие, то нарушится и естественный ход развития мира а это может привести к очень быстрому коллапсу. Понимаешь? Допустим. оно бессмотрело смотрел на меня как ребенок, которому рассказывали сюжет старенького фантастического боевика. Поэтому машина все тем же математическим путем научилась предугадывать, где есть риск нарушения ключевого события. Она подключена к огромному количеству станций, которые охватывают определенные сектора в космосе. И если хоть на одной планете есть риск нарушения ключевого события, то станция может это засечь и отправить сигнал машине. Это, к сожалению, происходит далеко не всегда и не везде. Есть огромное количество зон в космосе, где станции пролетают крайне редко. Такие миры, как правило, умирают очень быстро. Некоторые даже не успевают добраться до эры космических технологий. все таки в космос мы полетим?» — с надеждой спросил Анубис. «Есть такая вероятность...» Но суть в том, что если Саадж начнет действовать слишком кардинально, пролетающая мимо станция может засечь сигнал и отправить его машине. И тогда сверхсущества пришлют к нам особый отряд, который довольно быстро разберется с Сааджем. «В чем проблема инициировать нечто подобное, чтобы привлечь внимание сверхсущностей?» — поинтересовался Анубис. «Тогда они ликвидируют и нас, и Сааджа. А, возможно, только нас. Так что рисковать смысла нет, и Саадж думает так же». Ключевым событием может быть все что угодно, и если безрассудно убивать огромное количество людей, можешь случайно прикончить важного деятеля, который должен сделать огромный вклад в будущее. И все. Конец всем его планам. А может попробовать развести Сааджа на нарушение ключевого события? Расплатиться тысячами жизней во имя миллиардов, усмехнулся я. Дешевый трюк. Саадж на такое не пойдет. Ставки слишком высоки. Жаль но ну -ну", — возмутилась Лина. «Даже не вздумай, братца, за старое! Сам же говорил, что дал слово громовержцу!» «Просто шутка!» — подняв руки, ответил Анубис. «Шутка! Смотри мне!» — волчица показала брату кулак. «Спустя еще час обсуждения различных вариантов нападения на Сааджа, мы наконец-то добрались до Скитина. О, сколько всего я успел послушать про знаменитые русские деревни! Это же огромный пласт местной истории!» так сказать, сердце аграрной составляющей страны. Поначалу деревни строились как пункты для обслуживания огромных полей. По крайней мере, так мне рассказывал Толик. Затем местные начали выращивать тут все подряд, а с приходом к власти Петра I, так и вовсе, началось раздолье. Из обычных обслуживающих пунктов деревни превратились в полноценные населенные пункты, где крепостные возделывали землю, чтобы отдать оброк хозяину. А после того, как всех крестьян освободили, Им пришлось платить аренду хозяину земель. В общем-то, ничего не изменилось, пока земельную реформу 1920 года не провели. По сути, все, кто работали на арендованной земле, теперь отдавали в оплату не более 10% от собранного урожая. И никаких денег. Помещики сперва очень обиделись на императора, но, вспомнив 1914 год, закатали губу и смирились. Уж лучше малосольный огурчик в банке, чем вилы в животе. Но с 1956 года огромное количество земель перешло во владение империи. Именно из них простолюдинам потом выдавались по 6 соток. А деревни продолжали жить. Правда, оплату аренды снизили до 5% от всего урожая, и многим вообще дали возможность выкупить землю для личного пользования. Но это же все простая история. Лично я в подобных местах никогда не бывал. Меня терзало любопытство, но не успели мы остановиться, как на мобильник пришло сообщение от Насти. Набрались, все хорошо, хочу к тебе. Закончите, сразу езжайте за мной. Я больше не выдержу истории про первый заработанный рубль. Бедная Шангу. Тяжко отыгрывать прилежную дочь, когда тебе восемь тысяч лет. Ваше благородие! Башка услужливо открыл мне дверь, и. я как будто оказался в совершенно другом мире. Во-первых, воздух, ни с чем не сравнимые ароматы свежей травы, леса и навоза. Специфический микс, но омерзительным или противным я его назвать не мог. Во-вторых, ни с чем не сравнимая атмосфера. Старые деревянные дома, дворы, огороженные невысокими заборами из сухих досок. Полное отсутствие даже намека на асфальт или хотя бы каменную кладку. А еще тут было очень много людей старшего возраста, которые работали в огородах. Они были настолько увлечены своими грядками, что даже не заметили шикарный лимузин, который нагло заехал в их родную грязь. А чуть дальше за ветхими домишками распростелось огромное поле. Я таких даже в поместьях отставников на материнской планете Сената не видел. И, кстати, там вовсю трудились тракторы и комбайны. Видимо, обрабатывали землю перед зимой. «Ты смотри!» «Конец октября, а у них все как в августе», — заметила Устинья, выставив ладони подсолнечные лучи. Кстати, в центре деревни расположился огромный котлован, как будто на его месте раньше стояло крупное сооружение. Возможно, дворец, церковь или чьё-то поместье. Хотя, насколько мне не изменяет память, в местных деревнях церкви не строили. — Милостивый государь! Раздался слегка хриплый женский голос, и к нам вышла взрослая женщина, одетая в джинсы, старую спортивную куртку и белый платок в синий горошек. «Чем обязаны?» «Добрый день», — с дружелюбной улыбкой поздоровался я. «Мы приехали к Митяю Галыгину. Не подскажете, где его дом?» «Лицо знакомое у вас», — задумчиво произнесла женщина. «Никак не вспомню. Вы актер?» «Нет, я Владимир Демидов». «Демидов!» «Батюшки святы!» — всплеснула местная жительница и тут же поклонилась. Извините, не признала. А Митяй там дальше по улице, дом номер четыре. Постучитесь три раза, а то он незнакомцам не открывает». «А что так?» «Ох, беда у него в семье случилась», — вздохнула женщина. «Двоюродную сестру и ее дочку убили, жестоко убили, а потом еще и поместье сожгли». Не знаю кто, не иначе, как уроды, не мог нормальный человек дом пустой поджечь. — Вон тут котлован, — поинтересовался я. — Ага, специально не застраиваем. и хороший, со странностями, но хороший. Из уважения не застраиваем, все же там часть его семьи жила. Неуважительно это. — Понимаю, спасибо за помощь. Я благодарно кивнул. Мы буквально на пару слов. — Конечно, конечно. Уверена, Митяве не помешает общение. С нашими-то он не очень говорить любит. А кроме него здесь аристократов больше и нет. — Хорошо. еще раз спасибо. — Да было бы за что. Бывайте, господин Демидов. еще раз поклонившись, ответила женщина и потопала в сторону огорода с огромными тыквами. — Четвертый дом, — задумчиво произнес я. — Уся и Рудольф идете со мной. Все остальные ждут возле машины. — Без пушек. Я сказал, без пушек, башка! Извините, ваше благородие. Если что-то пойдет не так, звоните. Будет сделано, ваше благородие, хором ответили мои бойцы. В итоге мы с Рудольф и Устиньей направились к четвертому дому. Обычная хата. Единственной фишкой был плетеный забор с глиняными горшками, что висели на высоких балках, и головы подсолнуха, которые весело выглядывали из немногочисленных щелей. Открыв калитку, я осторожно заглянул внутрь. К самому дому вела дорожка из досок. Справа расположился небольшой загон, где стояла очень красивая лошадка цвета топлёного молока и жевала траву. Шёрстка аж блестела на солнце. А слева находился курятник, из которого на меня тут же вылетела дикая курица. «Это что еще за хрень?» — возмутилась она и, размахивая крыльями, запрыгнула мне на плечо. «Вы кто такие? И на кой черт сюда приперлись? — Мне никто не сообщил о сигнализации, — ответил я и, подняв руки, отошел к загону. — Но она тут есть! — не унималась курица. Лошадка медленно подошла ко мне и облизнула макушку. — Не, он не злой. Прям-таки лопусик, — произнесла она и ткнула меня мягкими губами в затылок. — Не злой! Ты посмотри, какой небоскреб! Еще и волосы седые! И явно недоброе задумал! — Да добрые, добрые, усмехнулась лошадка. — Вы уж простите Анжелину. Она у нас очень любит нанести суету. — Потому что враги повсюду! — возмутилась курица и клюнула меня в мочку уха. — Ты у меня на прицеле, небоскреб! Шаг вправо, шаг влево, и все! Тебе не сдобровать! — Что у вас тут происходит? Дверь раскрылась, и на крыльцо вышел совсем старый, худенький дедок с длинной седой бородой. Одет он был в потрёпанный, но некогда очень дорогой военный мундир, который едва виднелся из-под огромного количества медалей и орденов. — Ха! Опять репортеры из газетёнки! Или молокососы из охранки! Убирайтесь! Я вам больше ничего не скажу! — Боевой, однако! — Господин Галыгин, извините, что так спонтанно и без предупреждения. Я аккуратно снял курицу с плеча и поставил ее на землю. — Меня зовут Владимир Демидов. «Я к вам от Анастасии Долгоруковой. Она должна была с вами связаться и сообщить, что сегодня мы приедем к вам в гости». В эту же секунду дедук изменился в лице. Сперва было удивление, а затем его глаза так по-доброму и родному засверкали, что на душе сразу же стало уютно и тепло. «Славик», — тихо выдохнул он трясущимися от нахлынувших эмоций губами. «Славик, это же ты!» «Да, меня так раньше звали» с улыбкой ответил я. «Но сейчас?» Митяй не стал дослушивать и, расплакавшись, тут же понесся ко мне. По росту он едва ли доставал мне до живота, поэтому со всей силы врезался в него и крепко обнял. «Я же дважды похоронил тебя, Славик!» всхлипывал дед, прижимая меня сильнее. «Дважды? Ты не представляешь, как же я счастлив вновь увидеть тебя! Ты ж такой махиной вырос! А я помню тебя совсем маленьким!» Вот такой был. Под стол пешком ходил. Помнишь, как на баяне с тобой играли? А, как на тракторе ездили по полю. Помнишь? Ты еще у меня на коленках сидел и про подсолнухи спрашивал. Простите, господин Галыкин, сообщать дедушке правду было очень тяжело. Но у меня из памяти осталось только вот это. Я показал Митяю кулон в виде щитка. Да и пес бы с этим кулоном! Воспоминания жалко. — Очень жалко. ну и это ничего. Главное, что ты у меня живой. А теперь идём скорее в дом, и барышню своих зови. Вытерев слезы платком, ответил дедок. — Анжелина, яблочко, живо накрывайте на стол. У меня внучатый племянник приехал. Курица с лошадкой тут же приняли человеческий облик и быстро побежали в дом. Милые девчата, как оказалось. — Ох, Славик, или как там тебе сейчас? «Володька же!» Дедушка смотрел на меня настолько радостными глазами, что мне даже стало немного неудобно. «Можно и Володька?» — с улыбкой ответил я. «Прекрасно! Ох, Володька, знал бы ты, сколько мне тебе надо всего рассказать! А я ведь сперва думал, что Анастасия Долгорукова не настоящая. Подумал, что хотят развести на наследство или еще что. Но я вспомнил, что Хизовецкий сдох. Тогда сразу понял, что это ты вернулся, и так обрадовался. Только вот как с того света воротился, никак не пойму. Чай и не умирал вовсе, — радостно тараторил Митяй. — Ну да не суть. Главное, что живой. И мундир-то как сидит. Я ж тебя взрослым-то только в ящике видел. Да и не тебя, наверное. Куклу восковую подбросили мне вместо тебя. Ну да не будем о грустном. Вон и как вымахал. От невест отбоя нет. А глупый вопрос. Конечно, отбоя нет. Хотя к чему эти предположения? Сейчас сам все расскажешь. Я кукурузу вырастил. Ну, до чего хороша. Будешь? а я опять глупый вопрос. Конечно, будешь. Так дедушка и продолжал бормотать, выдавая случайные данные. Это было мило. Но внутри меня теперь боролись два чувства. Небольшая неловкость и неистовое любопытство. Я был на сто уверен, что сейчас наверняка откроется нечто важное и очень интересное. Теперь главное вывести разговор с Митяем в нужное русло.